Глава 9. В конце концов, мне удалось накропать четыре страницы отрывочных сведений, после чего я раздумывал над ними около часа. Мои умственные усилия вылились в шесть коротеньких строчек вопросов, на которые нужно было найти ответы. Попутно я обнаружил одно любопытное обстоятельство, все зависит от точки зрения. Полиция, уверенная в отличие от меня в том, Что произошло самоубийство, попросту не обратило внимания на некоторые детали. Хорошо зная Шона, копы решили, что дело Терезы лофта оказалось для него непосильным грузом. Люди, которые осматривали место происшествия и вели следствие, навидались за свою карьеру всякого, а потому думали, что понимают, почему мой брат решил наложить на себя руки. Небось у них и самих мелькали порой подобные мысли. Главная ошибка копов заключалась в том, что они изначально не сомневались в суициде. Но стоило лишь пройтись по обстоятельствам смерти Шона скептическим оком, как мне сразу бросилось в глаза все, что пропустили они. Итак, я сидел за рабочим столом и в задумчивости изучал свои записи. Вот какие моменты меня заинтересовали. Пенна. Его руки? Сколько времени прошло потом? Векслер Скалари. Машина. Обогреватель. Замок. Рилли. Перчатки Шона. Рилли можно было позвонить прямо сейчас. Я набрал номер, и когда после шести гудков никто не подошел, собирался уже положить трубку на рычаг, но тут она наконец ответила. «Рилли, это Джек. Как твои дела? Может быть, я выбрал неудачное время?» А когда оно было удачным? Голос ее звучал так, как будто она выпила. Хочешь, чтобы я заскочил? Могу прямо сейчас? Нет, Джек, не надо, я в порядке. Просто у меня сегодня выдался тяжелый день. Грустный. Один из многих. Никак не могу избавиться от тягостных мыслей. Я тоже думаю о Шоне рилси Тогда почему тебя не было рядом с ним, когда он... «Прости, я и сама не знаю, что несу». Я некоторое время молчал. «Трудно сказать, Рилси. Незадолго до этого мы вроде как поспорили, я наговорил брату лишнего. А Шон, он тоже не остался в долгу. После той встречи мы некоторое время избегали друг друга, а потом... потом это произошло. Мы просто не успели восстановить наши отношения». Мельком я подумал, что вот уже бог знает сколько времени я не называл невестку домашним прозвищем Рилси. Интересно, заметила она или нет. «А из-за чего вы поспорили? Из-за той убитой девушки? Тереза Лофтон?» «Почему ты так думаешь? Что он тебе что-нибудь говорил?» «Нет, я просто предположила. Что он только о ней думал, и мне показалось, что ты, возможно, тоже. Вот и все». «Послушай, Рилли, тебе лучше бы... Ты не должна зацикливаться на своем горе. Постарайся думать о чем-нибудь хорошем, отвлечься. Это будет нелегко». Я чуть не раскололся и не сказал ей, что у меня есть нечто, что могло бы облегчить ее боль, но сдержался. Слишком рано. «Я понимаю, Рилли, и, поверь, мне очень жаль. Если бы я только знал, как тебе помочь...» Мы долго молчали. На том конце провода не слышно было вообще никаких звуков. Ни музыки, ни включенного телевизора. Интересно, что Риле делает дома одна? Мне сегодня звонила мама. Это ты рассказала ей о том, что я собираюсь сделать? Да, мне показалось, она имеет право знать. Я замолчал, не находя слов, чтобы поддержать разговор. «Так что ты хотел, Джек?» — спросила, наконец, Рилли, первой прервав затянувшуюся паузу. «Хотел задать один вопрос. Возможно, он покажется тебе неуместным, но все-таки... Скажи, полицейские показывали тебе перчатки Шона? Или, может, они их не вернули?» «Перчатки? Да, те, что он надел в тот день». «Нет, я их не видела, меня никто о них не спрашивал». «А какие перчатки были у Шона?» Кожаный, а почему тебя это интересует? Просто так. У меня тут возникли кое-какие идеи. Если это к чему-нибудь меня приведет, я расскажу тебе позже. Кстати, какого они были цвета? Черного? Да, черной кожи. Насколько я помню, внутри они были на меху. Ее описание вполне соответствовало перчаткам, которые я видел на фотографиях с места происшествия. Однако это еще ничего не доказывало. Просто один из пунктов, которые следовало проверить. Звено в цепи. Мы проговорили еще несколько минут, и я спросил, не хочет ли она развеяться и поужинать сегодня вечером, поскольку мне все равно нужно в Болдер. Рилли отказалась, и на этом мы расстались. Я обеспокоился за нее и надеялся, что мой звонок, просто беседа с живым человеком, поможет ей немного приободриться и почувствовать себя не такой одинокой. В конце концов, я решил, что в любом случае загляну к невестке, как только покончу с остальными делами. Проезжая по улицам Болдера, я поглядывал на тяжелые снеговые тучи, которые начинали скапливаться над плоскими вершинами железной гряды. Моё детство прошло здесь, я прекрасно знал, как мало времени может потребоваться облакам, чтобы спуститься вниз и засыпать городок снегом. Мне оставалось только надеяться, что в багажнике редакционного темпа найдется комплект цепей, хотя особо рассчитывать на это не приходилось. У Медвежьего озера я сразу видел Пенну. Стоя возле дверей сторожки, он беседовал о чем-то с группой туристов-лыжников, которые, видно, решили покататься в парке. Ожидая, пока он освободится, я выбрался из машины и подошел к озеру. С берега я увидел несколько мест, где снег был расчищен до самого льда. Что-то потянуло меня туда, я сделал несколько осторожных шагов и, приблизившись к одному такому участку, посмотрел сквозь черно-синий лед, пытаясь представить толщу воды под ним. На сердце сразу стало тяжело. Двадцать два года назад моя сестра провалилась здесь под лед и утонула. Совсем недавно мой брат застрелился в своей машине всего в пятидесяти футах от береговой линии. Разглядывая толстый, неподатливый лед, я вспомнил, как где-то слышал, что якобы некоторые озерные рыбы, вмерзшие в лед зимой, по весне оттаивают и выбираются из своего холодного плена. «Жаль, что люди так не могут», — подумал я. Хотя не исключено, что это просто байки. «А, это снова вы!» Я обернулся и увидел пенну. «Да, это я, добрый день. Ужасно неловко, что приходится вас беспокоить, но у меня появилось еще несколько вопросов. Ничего страшного, я очень сожалею, что не смог ничего предпринять тогда, ну, до того, как все случилось. Заметь, я вашего брата раньше, когда он еще только подъехал, я... Наверное, понял бы, что ему нужна помощь. Не знаю, может быть, все и обошлось бы. Мы медленно пошли к сторожке. «Не представляю, что тут можно было сделать», — ответил я, чувствуя, что надо сказать хоть что-нибудь. «Так что там у вас за вопросы?» Я достал из-за пазухи записную книжку. «Скажите, когда вы подбежали к машине и заглянули внутрь, не обратили ли вы внимания на его руки?» В каком они были положении? Пенна некоторое время шагал молча, и мне показалось, что он пытается вызвать в памяти картину происшедшего. «Знаете», — произнес он в конце концов, — «вроде бы я посмотрел на его руки. Да, точно, потому что когда я увидел в машине лишь одного человека, то сразу подумал о самоубийстве. Именно поэтому я так уверен. Я искал взглядом оружие». Шон держал его в руке? «Нет, я увидел револьвер рядом, на сидении. Наверное, ваш брат уронил его». «Вы не помните, он был в перчатках?» «Перчатки, перчатки», — пробормотал пенно, словно пытаясь вызвать ответ из кладовых памяти. Потом он ненадолго замолчал. «Не знаю», — сказал он наконец, — «никак не могу восстановить всю картину. А что говорит полиция?» Я хотел удостовериться, насколько вы помните такие детали. Извините, но я что-то никак не припомню. А если у полиции возникнет тот же вопрос, согласитесь ли вы на допрос под гипнозом? Может быть, хотя бы таким способом им удастся выяснить, как все было на самом деле? Под гипнозом разве копы проделывают такие штуки? Иногда, когда дело особенно важное. «Ну, если это так важно, то я, пожалуй, и не буду против». За разговором мы незаметно дошли до дверей сторожки. Я посмотрел на темпо, припаркованный на том же самом месте, что и в прошлый раз, там, где стояла машина Шона. Еще я хотел спросить вас о времени. В полицейском рапорте я прочел, что вы увидели автомобиль, пострадавшего через пять секунд после того, как услышали выстрел. За пять секунд никто не успел бы незамеченным выбраться из машины и добежать до леса. Это верно? Совершенно верно. Если бы там кто-то был, я бы его увидел. А потом? Что потом? Что вы предприняли после того, как подбежали к машине и увидели, что человек внутри мертв? В прошлый раз вы сказали мне, что вернулись на пост и сделали два телефонных звонка. Вы подтверждаете это? Да, я сперва набрал... 9-1-1, а потом позвонил своему начальству. Следовательно, все это время вы не могли видеть, что происходит на площадке. Угу. Сколько времени это заняло? Пена сообразил, чего я от него добиваюсь. Но какое это имеет значение, раз ваш брат был в машине один? Я знаю, но попробуйте вспомнить, сколько. Сторож пожал плечами, как бы говоря, какого черта, и снова надолго замолчал. Задумчиво шевеля губами, он вошел в хижину и сделал рукой движение, словно берясь за телефонную трубку. До службы спасения я дозвонился сразу. Да и поговорили мы быстро, там записали только мое имя и должность, вот, собственно, и все. Потом я позвонил в нашу головную контору и спросил Дуга Пакина, это мой непосредственный начальник. Меня моментально соединили, потому что я сказал, что дело срочное. Когда я доложила о происшествии, босс велел мне присматривать за машиной, пока не прибудет полиция. Вот и все. После этого я снова вышел наружу. Обдумав его слова, я прикинул, что «Шевроле» Шона оставался без надзора как минимум секунд тридцать. «Хочу уточнить насчет машины». В первый раз, когда вы выбежали, услышав выстрел, вы пробовали открыть все дверцы? — Нет, только водительскую. Но они были заперты все. — Откуда вы знаете? — Когда копы приехали, они попробовали открыть двери, но ни одна не поддалась, им пришлось использовать отмычку, чтобы вскрыть машину. Я кивнул и продолжил свои расспросы. — А что скажете о заднем сиденье? Вчера вы упомянули, что стекла в машине запотели. Может быть, вы прислонялись лицом к окну, когда заглядывали внутрь. Не заметили ли вы чего-нибудь на полу? Теперь Пенна понял, куда я гнул. Несколько мгновений он раздумывал, потом отрицательно покачал головой. Полиция задавала вам этот вопрос? Нет, ничего такого они не спрашивали. Кажется, я начинаю улавливать ход ваших мыслей. Я еще раз кивнул. И последний вопрос. Когда вы набрали 911, вы сказали диспетчеру, что произошло самоубийство, или упомянули только о выстреле? Я Пенно пытался вспомнить, задумчиво скользя взглядом по снеговым облакам над озером. Да, я сообщил службе спасения, что неизвестный мне человек застрелился на автостоянке, что-то в этом роде. «Да вы можете проверить, там наверняка осталась запись». «Наверняка. Все равно спасибо вам». Когда я шел обратно к машине, в воздухе закружились первые снежинки. Неожиданно пенно окликнул меня. «Эй, мистер, а как насчет гипноза?» «Если копы додумают сделать это, они вам позвонят». Прежде чем забраться на водительское сиденье я заглянул в багажник. Разумеется, никаких цепей там не было. На обратном пути, проезжая через Болдер, я остановился у книжного магазина улица Морг, вполне подходящее название для моего случая. Там я приобрел толстый том, в который вошли самые известные рассказы и стихи Эдгара По, намереваясь изучить его творчество сегодня же вечером. По дороге в Денвер я все прикидывал, описываются ли ответы Пенны в разработанную мною теорию, вертел их так и сяк, и в конце концов пришел к выводу, что ни один из фактов нисколько не противоречил версии, которая понемногу складывалась в моей голове. Когда я добрался до полицейского управления и поднялся в спецотдел, мне сказали, что детектива Скалари нет на месте, и я вынужден был спуститься этажом ниже в отдел ППЛ. Векслер сидел за рабочим столом и явно скучал. Сент-Луиса нигде видно не было. «Черт побери!» — приветствовал меня Векслер. «Опять хочешь испортить мне обед?» «Отнюдь!» — ответствовал я. «Неужели ты не рад меня видеть?» «Все зависит от того, что тебе надо». «Где служебная машина Шона?» «Ее уже отдали кому-нибудь другому?» «Какого хрена ты приперся со своими вопросами?» Или считаешь, что мы не знаем даже, как правильно проводить расследование?» В сильнейшем раздражении Векслер швырнул карандаш, который держал в руке прямо в стоявшую у входа корзину для бумаг. И только потом сообразил, что наделал. В результате он вынужден был встать и разыскивать свою принадлежность для письма среди обрывков, конвертов и оберточной бумаги. «Послушай, Векслер, я не собираюсь никого тыкать носом в ошибки и создавать людям трудности», — произнес я ровным голосом. «Просто мне хотелось раз и навсегда кое-что прояснить, однако чем сильнее я старался, тем больше вопросов у меня возникало. Например, я рассказал о своем разговоре с пенной и Векслер едва вновь не вскипел. Я заметил, как кровь бросилась ему в лицо и как дергается мускул на левой скуле». «Послушай», — напомнил я ему, — «полиция закрыла дело, и никто не имеет права запретить мне беседовать с пенной Кроме того, мне все чаще кажется, что вы со Скалари проглядели кое-что важное, ведь машина Шона оставалась без присмотра больше, чем полминуты, пока Пенна ходила звонить. Ну и что нам это дает? А то, что ваши парни интересовались прежде всего временем, которое прошло между выстрелом и тем моментом, когда сторож увидел автомобиль. Чтобы выскочить на улицу, ему потребовалось всего пять секунд. За это время никто не успел бы добежать до деревьев и спрятаться, это очевидно. Всем все ясно, дело закрыто и сдано в архив. Но Пенна сказал, что стекла в машине запотели. Это было необходимо тому, кто писал на ветровом стекле предсмертную записку, кто бы это ни был. В первый раз Пенна не заглянул назад и не видел, есть ли кто-нибудь позади переднего сиденья Он сразу кинулся звонить и отсутствовал как минимум 30 секунд. Кто-то мог спрятаться в машине, просто лечь на пол и затаиться, когда сторож ушел, у этого человека было вполне достаточно времени, чтобы выбраться из автомобиля и добежать до леса. Все могло произойти именно так. «Ты часом мне головой ли стукнулся, а записка, а следы пороха на перчатке?» Надпись на лобовом стекле мог сделать кто угодно. Перчатка со следами пороха может принадлежать убийце. Он выстрелил, потом снял ее и надел на руку Шона. Тридцать секунд это немало, к тому же на самом деле могло пройти намного больше времени. Даже наверняка больше, ведь Пенна звонил в два места. Векс в два. но все это очень неопределенно, Джек. Ведь не мог же преступник с самого начала... Рассчитывать на то, что сторож будет так долго названивать в инстанции? Почему бы и нет? В крайнем случае он мог убрать и пенну, только и всего. Случись это, и вы, парни, решили бы, что Шон застрелил сначала сторожа, а потом себя. Судя по тому, как вы провели расследование смерти моего брата, от вас можно ожидать и не такого. Брось, Джек. Я любил Шона как родного. Ты думаешь... Мне очень хочется верить, что он сам себя прикончил. Скажи мне еще одну вещь, Векс. Где ты был, когда узнал о его смерти? Здесь, вот за этим самым столом. Мне позвонили и... А что? Кто рассказал тебе об этом? Ты сам ответил на звонок? Разумеется, это был наш капитан. Парковая служба связалась с начальником линейного отдела, а их начальник позвонил нашему. «Что именно он тебе сказал? Ты можешь вспомнить все в точности?» Прежде чем ответить, Векслер немного помолчал. «Не помню, по-моему, он просто сообщил, что маг мертв. Он упомянул про самоубийство?» «Не знаю, Джек. Возможно, капитан и говорил, что шон застрелился. А какое это имеет значение?» «Сторож, который позвонил в полицию, сказал им, что мой брат покончил с собой. С этого все и началось». Следственная бригада отправилась на место, заранее зная, что имеет дело с самоубийством, и неудивительно, что вы нашли только то, что искали. Каждую мелочь, которую там увидели, подгоняли под общую картину, которая уже сложилась в ваших головах. Кроме того, любому из вас было известно, как сильно Шон переживал из-за дела Терезы Лофтон. Собственно говоря, я вот к чему клоню». Следователи прибыли на место в твердой уверенности, что Шон покончил с собой. Мало того, пока мы ехали к Риле в Болдер, вы с Энт-Луисом сумели убедить в этом и меня. Все это чушь собачий, Джек. У тебя нет никаких доказательств, одни только умопостроения, а я не расположен выслушивать сумасшедшие теории, которые сочиняют те, у кого не хватает мужества примириться с фактами. Я молчал, давая Векслеру возможность остыть. «Где его машина, Векс?» – снова спросил я, когда прошло достаточно времени. «Если ты дашь мне осмотреть машину, то, возможно, я сумею представить тебе доказательства. Поверь, я знаю, что делаю». Теперь настала очередь Векслера замолчать. Впрочем, прочесть его мысли было нетрудно. Детектив прикидывал Стоит ли ему ввязываться в это сомнительное дело или нет? Ведь, решившись показать мне машину Шона, он тем самым признает, что мне удалось заронить в нем искру сомнения. «Она все еще на стоянке», — неохотно произнес он наконец. «Я вижу ее каждый день, когда прихожу на работу». «Ее еще не чистили с того дня?» «Нет, автомобиль покамест никто не трогал. Он опечатан». Каждый день, приходя сюда, я вижу на стекле кровь Шона. Пойдем взглянем на машину, Векс. Мне кажется, я сумею убедить тебя. А в воздухе кружились мохнатые снежинки. Снеговые тучи, пришедшие из Болдера, готовы были вот-вот накрыть и Денвер. На стоянке полицейских машин Векслер взял ключи у начальника гаража и проверил по журналу, кто еще, кроме следователей мог воспользоваться ключом и попасть в салон. Таковых не оказалось. «Шевроле» оставался в том же состоянии, в каком его притащили на стоянку. «Чтобы отправить машину на мойку, необходимо официальное предписание начальника полиции», пояснил Векслер. «Ее ведь придется отсылать в город. Ты знаешь, что существуют фирмы, которые специализируются на уборке домов и салонов автомобилей после того, как там кого-нибудь убили. А еще работенка». Что-то Векс разболтался. Очевидно, его многословие объяснялось растущим нервным напряжением, ибо мы уже стояли возле Шевроле Шона и рассматривали его в упор. Снег повалил еще гуще, снежинки проносились мимо нас маленькими белыми вихрями. Высохшие пятна крови на заднем и боковом стеклах казались темно-коричневыми. «Там внутри должно быть здорово воняет», — сказал Векслер. «Господи Иисусе, неужели мне придется это терпеть?» «Вот что, Джек, выкладывай-ка все, что у тебя на уме прямо сейчас, иначе я никуда не полезу». «Хорошо», — согласился я. «Мне необходимо знать две вещи. Во-первых, я хотел удостовериться, что переключатель обогревателя установлен на полную мощность. А во-вторых, необходимо узнать, был ли заблокирован замок задних дверей». «И что это тебе дает?» — подозрительно осведомился Векслер. В деле записано, что окна запотели изнутри. В тот день действительно стояла холодная погода, но не настолько. На фотографиях я видел, что Шон одет достаточно тепло, в меховую куртку, поэтому ему не было необходимости устанавливать подогрев на максимум. В каком случае стекла могут запотеть, если машина стоит с неработающим двигателем? Я что-то никак... Вспомни практику наружного наблюдения, Векс. Шон рассказывал мне, как однажды вы с ним провалили дело только потому, что стекла запотели и вы не заметили, как объект вышел из дома. Отчего стекла в машине покрываются конденсатом? От разговоров, конечно. Это было ровно через неделю после суперкубка, и мы говорили о том, что эти чертовы Бронкос опять продули. Пар от нашего дыхания осел на стеклах, и вот именно а, насколько мне известно, у Шона вроде как не было привычки разговаривать с самим собой. Таким образом, если обогреватель выключен, а стекла, тем не менее, запотели настолько сильно, что на них можно было писать, значит, в салоне находился кто-то еще, с кем Шон беседовал. но это просто догадка, которая ничего не доказывает. А что насчет замков?» Я выложил ему свою теорию. Допустим, в машине, кроме моего брата, кто-то есть. Каким-то образом этому человеку удается заполучить оружие Шона. Например, он пришел со своим собственным пистолетом и разоружил его. Потом этот неизвестный приказывает Шону снять перчатки и отдать их ему. Шон подчиняется. Преступник надевает эти перчатки и убивает Шона из его собственного револьвера, а затем перелезает на заднее сиденье и ложится на пол, выжидая пока пенна, придет и снова уйдет. После этого он нагибается вперед, пишет на стекле записку, надевает перчатки на руки Шона, вот, кстати, как объясняется наличие на них следов пороха, а потом выбирается через заднюю дверцу, запирает ее снаружи и бежит к деревьям. Никаких отпечатков на снегу не остается, потому что стоянка расчищена и посыпана солью. И к тому времени, когда Пенна возвращается стеречь машину, как велел ему начальник, Злоумышленника уже и след простыл. Векслер долго молчал, пытаясь осмыслить все сказанное. «Что ж, история довольно складная», — объявил он наконец. «Теперь попробуй объясни про замки». «Пожалуйста. Ты знал моего брата, ты работал с ним. Какие существуют правила относительно замка безопасности для задних дверей? Всегда держать их запертыми, верно?» Таким образом можно избежать различных осложнений с задержанными, которых нужно доставить в участок. Никаких побегов, никаких неприятностей. Если же везешь на заднем сидении нормальных граждан, то для них двери всегда можно отпереть. Помнишь тот вечер, когда вы заехали за мной в редакцию? Меня затошнило, но замок был заперт. Тебе пришлось отключить блокировку, чтобы я открыл дверь и не заболевал весь салон. Векслер ничего не сказал, но по его лицу я видел, что мои слова не пропали в туне. Если замок в «Шевроле Шона» окажется выключен, это нельзя будет считать бесспорным доказательством чего бы то ни было, однако для человека, близко знавшего моего брата, этого будет вполне достаточно, чтобы не сомневаться. В тот вечер он находился в машине не один. Векслер сказал... Внешний осмотр ничего не даст. Снаружи дверь можно отпирать и запирать обычным ключом, а замок отключается простым нажатием кнопки. Кому-то придется перебраться на заднее сиденье и попробовать открыть дверь изнутри. Хорошо, давай я полезу. Векслер отпер правую переднюю дверцу, я быстро шмыгнул внутрь салона и перевалился через спинку сиденья Сладковатый тошнотворный запах свернувшейся крови тут же ударил мне в ноздри, да так, что закружилась голова. Каким-то чудом я нашел в себе силы протянуть руку и закрыть дверь. Довольно долго я сидел неподвижно. Фотографии не смогли подготовить меня к тому, что я увидел в действительности. Тяжелый трупный запах, пятна засохшей крови на стекле, на крыше и подголовнике водительского сиденья. Это была кровь Шона. Тошнота подкатила к горлу, и я едва сдержался. Стараясь отвлечься, я быстро поглядел через спинку сидения на приборную доску и панель управления обогревателем. Так первая моя догадка подтвердилась. Потом сквозь правое окно увидел Векслера. На мгновение наши глаза встретились, и я спросил самого себя, так ли уж мне хочется, чтобы замок на двери не был заблокирован. Не проще ли будет выбраться обратно и оставить все как есть? Но я быстро изгнал эту трусливую мыслишку. Если я брошу все сейчас, то сомнения станут преследовать меня до конца жизни, превратив ее в ад. Целая жизнь бессонных ночей. Протянув руку, я вытянул рычажок пассажирского замка, повернул ручку и надавил. Дверь распахнулась. Выбравшись наружу, я посмотрел на Векслера, плечи и голову которого уже припорошил снег. Обогреватель тоже выключен. Стекла не могли запотеть. Я уверен, что с Шоном был кто-то еще. Они разговаривали, а потом этот гад убил моего брата. У Векслера было такое лицо, словно увидел привидение. Я чуть ли не слышал, как у него в голове крутятся колесики и шестеренки. Мои слова перестали быть просто теорией, и Векслер знал это. В какой-то момент мне даже показалось, что он сейчас заплачет. «Черт побери», — медленно произнес он, — «черт побери, не расстраивайся, мы все проглядели это». Дело не в этом. Коп не имеет права так подводить своего напарника. Какая от нас польза другим, если мы не в состоянии добросовестно отнестись к одному из своих? Какой-то вшивый репортеришка, он не договорил, но и так было ясно, что он чувствует. Векслеру казалось, что он каким-то образом предал Шона. То же самое ощущал и я. «Еще не все потеряно», — заметил я. «Мы еще можем исправить свою ошибку». Векслер по-прежнему выглядел так, словно мысли его были где-то далеко. В этот момент я не смог бы его утешить, да и никто другой тоже. Тем не менее я сказал. «Векс, мы всего лишь упустили немного времени». «Давай вернемся в управление, а то становится холодно!» Когда я подъехал к дому Шона, чтобы рассказать о нашем открытии Рили, во всех окнах было темно. Прежде чем постучаться, я немного помедлил, неожиданно подумав о том, с чего это мне пришло в голову, будто я смогу облегчить невестки страдания. «Хорошее известие, Рили! Оказывается, Шон не застрелился, как мы все думали!» Оказывается, его прикончил какой-то подонок или псих, который убивал полицейских раньше и, скорее всего, вряд ли сам остановится. Чертовски приятно ей будет об этом узнать. Впрочем, отступать было все равно поздно. Я постучал, ясно представляя себе, как бедная девочка сидит в полной темноте в гостиной или в спальне, откуда наружу не проникает свет. Но я ошибся. Над моей головой вспыхнул фонарь, и дверь немедленно распахнулась. «Джек?» «Привет, Рилли. Можно мне зайти и поговорить с тобой?» Я знал, что Рилли еще ничего не известно. Мы с Векслером договорились, что я обо всем расскажу ей сам. Векс не возражал. Он и так был слишком занят тем, что заново открывал дело, составлял списки возможных подозреваемых я организовывал повторную проверку машины Шона на предмет обнаружения посторонних отпечатков и тому подобное. О том, что случилось в Чикаго, я пока не стал ему рассказывать. Это я решил оставить для себя, хотя и не совсем понимал, почему. Вероятно, из-за статьи. Она должна была быть только моей. Это был самый простой ответ, который первым пришел мне на ум, когда я попытался справиться с беспокойством охвативши меня при мысли, что я обманываю Векслера. Однако в глубине души я осознавал, что-то другое помешало мне сообщить ему все до конца, нечто такое, что я боялся пока извлекать из тьмы на свет. «Входи», — сказал Рилли, — «что-нибудь случилось?» «Нет, то есть да, вернее, не совсем». Я прошел за ней в дом и очутился на кухне. Рилли включила лампу над столом, Она была одета в застиранные голубые джинсы, заправленные в толстые шерстяные гетры, и в блейзер с эмблемой Колорадо Баффалос. Открылись кое-какие новые обстоятельства, касающиеся смерти Шона, и мне захотелось самому рассказать тебе о них, но не по телефону, а лично. Мы оба сели на стулья возле стола. Черные круги у Рилли под глазами еще не исчезли, и я не заметил, чтобы она пыталась замаскировать их при помощи косметики. Чувствуя, как ее подавленность начинает понемногу распространяться и на меня тоже, я поспешно отвернулся, но это не помогло. Должно быть, сами стены в этом доме успели пропитаться горем и болью, которые теперь окружили меня со всех сторон. Может быть, я тебя разбудил? Нет, я читала. В чем дело, Джек? Я рассказал ей, однако, в отличие от Векслера, Рилли я выложил все. А Чикаго я о Джонни Бруксе, о стихотворениях Эдгара По и о своих планах. Пока я говорил, Риле время от времени кивала давая понять, что слушает. Не было ни слез, ни вопросов, я решил, что это еще ожидает меня впереди. Вот как все было, закончил я. Я решил заехать и поговорить с тобой, прежде чем уеду в Чикаго. Риле долго молчала. «Может быть, это выглядит глупо», — медленно проговорила она но я чувствую себя ужасно виноватой. Мне показалось, что в глазах Рилли блеснули слезы, но ни одна капля так и не сползла по щеке. Наверное, у бедняжки просто не осталось слез. Виноватый? В чем? Все это время я была в ярости, даже в бешенстве. Я страшно злилась на Шона за то, что он совершил, словно он сотворил это не с собой, а со мной. Я ненавидела не только Шона, но и саму память о нем. А теперь оказалось, что мы все чувствовали примерно одно и то же. Наверное, это единственный возможный способ пережить подобное. «Ты уже рассказал тете Милли и дяде Тому?» «Милли и Том» — так звали моих родителей. рили чувствовала себя неловко, если ей приходилось обращаться к ним по-другому. «Нет еще, но обязательно расскажу. Попозже». «А почему ты скрыл от Векслера информацию о Чикаго?» «Не знаю. Должно быть, мне хотелось иметь небольшую фору. Копы узнают все завтра». «Но, Джек, если все это правда, то полицию обязательно нужно держать в курсе. Я не хочу, чтобы тот, кто это сделал, ушел от наказания только потому, что тебе захотелось написать отличную статью». «Послушай, Ирилли», — заметил я изо всех сил, стараясь сдерживаться. Тот, кто убил Шона, уже благополучно скрылся, и тем бы все и закончилось, если бы не я. Сейчас мне нужно только одно – пообщаться с полицейскими из Чикаго раньше Векслера. Мы оба замолчали, потом я продолжил. «Я не должен ошибиться, Рилли. Мне нужен материал, это верно, но речь идет не только о статье. Это нечто большее, потому что касается Шона и меня самого». Рилли кивнул, и я замолчал, не в силах объяснить ей свои побудительные причины так, чтобы она поняла. Ремесло журналиста, в котором я достиг определенных высот, предполагает искусство отыскивать подходящие слова и складывать из них предложения и фразы так, чтобы текст выглядел понятным и читаемым. Но сейчас я не нашел внутри себя таких слов, чтобы выразить все, что чувствовал. Пока не нашел. Вместе с тем я осознавал, что Рилли хочет услышать нечто большее и попытался растолковать ей то, чего не понимал сам. Помнится, когда мы с Шоном окончили школу, то оба хорошо представляли себе, чего каждый из нас намерен добиться в жизни. Мне хотелось писать толстые книги, стать богатым и знаменитым. Шон же мечтал стать главой криминального отдела Денверской полиции и раскрыть все городские тайные преступления. Ни один из нас так и не достиг своей цели. Впрочем, Шон подошел к своей мечте ближе, чем я. Рилли попыталась улыбнуться, но остановилась, поняв, что на фоне черных кругов под глазами любая улыбка будет выглядеть как минимум неуместной. «Тем летом, — продолжал я, — я собирался уехать в Париж, чтобы написать величайший роман в истории американской литературы, а Шон ожидался начал армейской службы. Прощаясь, мы заключили сделку, которая теперь может показаться банальной даже глупой. Условия договора были следующие. Когда я разбогатею, то куплю Шону porsche с багажником для лыж, такой, как был у Редфорда в фильме «Бегущий по холмам». Вот так. Это было все, чего он хотел. Помнится, я тогда еще заметил, что эта сделка мне невыгодна, потому что ему нечего предложить взамен. «Знаешь, что?» — ответил Шон. Брат поклялся, что если со мной что-нибудь случится, например, если меня ограбят, покалечат или убьют, он обязательно найдет того, кто это сделал. Он пообещал, что никто не сможет сотворить такое и остаться безнаказанным, и я поверил ему, поверил даже тогда. Я не сомневался, что брат обязательно сдержит свое слово, и, признаться честно, порой это меня утешало. В этой истории, особенно в том, как я ее рассказал, не было никакого особенного смысла. Даже сам я не совсем понимал, с чего это меня вдруг потянуло на воспоминания. «Но это же было его обещание, не твое?» — произнесла Риле. «Да, я знаю». Она смотрела на меня, а я молчал. «Просто от чего-то я не могу сидеть на месте, наблюдать и ждать. Я должен, просто должен». Мне не хватило слов, чтобы объяснить ей, и я умолк. «Должен что-то сделать?» — подсказала мне невестка. «Не знаю, наверное. Мне трудно говорить об этом, Рилли. Не могу я сидеть сложа руки и все тут. Поэтому мне и надо срочно поехать в Чикаго».